Кейт, Джек. Глава 45 Дочь Линдси, Кейт, выросла очень похожей на мать. Те же сияющие глаза, та же мягкая улыбка. Прежде чем обзавестись детьми, Линси с Риком, по примеру Маргарет и Уайли, проконсультировались с доктором Фридманом. И тот заверил их, что вероятность передачи психического заболевания от родителя к ребенку крайне невелика, даже в таком неординарном случае, как семья Гелвинов. Но родителям свойственно беспокоиться, а Линдси была из тех, кто не оставляет на волю случая ничего. В детстве Кейт начинала дергаться и капризничать в шумных местах, например, на детских площадках или в учебных классах. У нее возникли проблемы с обработкой сенсорной информации, И было очевидно, что девочке нужна реабилитационная терапия. Но когда шестеро родных братьев психически больны, а у ребенка начались неконтролируемые перепады настроения, поневоле задумаешься, не начало ли эта история с плохим концом. Линси подумала худшее и вывалила на Кейт все виды помощи, которые только могла придумать. Она отправила ее к психотерапевту учиться методом самоуспокоения. Она купила ей гамак, чтобы снимать стресс, и запаслась ароматическими маслами с успокоительным действием. Что это было? Гипербдительность или просто проактивное и ответственное отношение к своим материнским обязанностям. Линдси не знала. Однако это помогло или, по крайней мере, не навредила. Кейт делала успехи. В выпускном классе она прошла все курсы углубленного изучения предметов школьной программы и получила по ним круглые пятерки. Ей вручили почетную грамоту за серию рисунков на тему психиатрии. Девочки предлагали учиться в Калифорнийском университете в Беркли, но она отказалась. Вместо этого Кейт поступила сразу на второй курс Колорадского университета в Боулдере и продолжала учиться там на отлично, не прерываясь даже на летние каникулы. Она занималась так же упорно, как в свое время ее мать, совершенно не сожалела о детстве и стремилась как можно скорее стать взрослым человеком. Вообще-то, одним из самых ярких воспоминаний Кейт о детстве было то, как после исчезновения ее проблем мать сразу же переключила все свое беспокойное внимание на Джека, ее младшего брата. В детстве Джек тоже посещал психотерапевта, исключительно для профилактики, чтобы подстраховаться. Впоследствии он говорил родителям, что больше всего его напрягали как раз сеансы психотерапии и психологические тесты. Джек испытывал неловкость. Ему казалось, что он постоянно под наблюдением. И он не ошибался. Линдси и Рик прекрасно знали, что в семье Гелвин заболели шестеро мальчиков и ни одна из девочек. Джек приходился Дону и Мими внукам. Разве могли его родители не наблюдать за ним? В выпускном классе Джек начал прогуливать занятия и тусоваться в парке с новыми друзьями-скейтбордистами. У него диагностировали синдром дефицита внимания, и мальчик дополнял медикаментозную терапию курением травки. В подростковом возрасте он всячески пытался привлечь к себе внимание. Возможно, он делал так со скуки. Как и их мать, Джек и Кейт были развиты не по годам, и учеба давалась им очень легко. Для Линси и Рика известие о том, что потомок Гелвинов мужского пола курит травку, стало сигналом бедствия. Они ринулись искать советчиков и обнаружили двоих, которые разбирались и в трудностях подросткового возраста, и в конкретных проблемах их родственников. Ими оказались Сэм и Нэнси Гэри. В первых числах сентября 2015 года Джек приступил к прохождению трехмесячной программы корректирующих занятий в туристическом молодежном лагере Open Sky. Это одна из самых дорогих программ подобного рода, направленная на переосмысление представления о жизни подростками, вырванными из неблагополучной или вредной среды. Инструкторы учат молодых людей, с оппозиционно вызывающими расстройствами и проблемами с наркотиками, буддийской медитацией и другим подобным приемом. Пребывание в лагере оплатили супруги Гэри. «Я не позволю, чтобы что-то случилось у Мэри. И, кстати, у Маргарет тоже. Я буду помогать делать то, что нужно», — говорила Нэнси. Короткие программы вроде Open Sky обычно служат прелюдией к более длительной терапии. Закончив свой трехмесячный курс, Джек перешел учиться в лечебно-оздоровительную школу-интернат Монтана Экадеми. Сэм с Нэнси оплачивали и это по 8300 долларов ежемесячно на протяжении 21 месяца. В Монтана Экадеми учатся дети с различными психологическими проблемами, булимии, анорексией, тревожными расстройствами. Именно там линси и Рик узнали, что проблема Джека состоит не столько в марихуане или синдроме дефицита внимания, сколько в тревожности, боязни стать психически больным. Джек обозлился. Мало того, что его обременили какой-то совершенно ненужной наследственностью, так еще и заставили чувствовать себя чокнутым. Линдси винила в этом себя. Я ведь не скрывала моих больных братьев от детей именно за тем, чтобы у них не возникло предрассудков и стыда в этой связи. А получилось несколько наоборот. Однако Джека задевали не только больные дяди как таковые. И он и его сестра видели, как нелегко приходится матери какое бремя она на себя взвалила дети видели сколько мучений доставляют семейные трудности и думаю хотели оградить меня от всего этого говорит линси каждый раз когда я собиралась заняться какой-то проблемой с сестрой мамой или кем-то из братьев это вызывало беспокойство и досаду иногда глядя на джека Линдси невольно вспоминала себя, кипящую от ярости и стыда маленькую девочку, которая обматывает веревкой своего брата Дональда, чтобы сжечь его на костре. Отдав сына в лагерь Open Линси Линдси попросила сестру морально поддержать ее и вместе съездить в Монтану. Как и раньше, всегда гостеприимные и готовые помочь супруге Гэри захватили их с собой когда летели туда на своем самолете. Для обеих это стало путешествием в прошлое. Те же луга в зеленых, желтых и оранжевых тонах. Те же покрытые инеем деревья. Тот же восхитительный дом. Та же теннисная площадка. Тот же фруктовый сад и те же конюшни. На месте была и экономка труди, принявшая сестер с распростертыми объятиями. В тот уикенд Маргарет не раз мысленно возвращалась к своему прошлому, и не только потому, что снова оказалась в Монтане с Сэмом и Нэнси. Вид Линдси и Рика напоминал ей о том, что должны были чувствовать ее родители много лет назад, решив отправить ее жить к Гэри. Но она приехала не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, а чтобы помогать Линси. Саму Линси терзали противоречивые чувства. С одной стороны, она сознавала исключительность своего положения. С другой стороны, сын проведет вдали от нее целых два года. Какая мать способна на такое? Разумеется, ответ на этот вопрос был известен и ей, и Маргарет. В обществе Гэри обе сестры испытывали давно знакомые чувства. Они ощущали себя одновременно и самыми счастливыми, и самыми несчастными людьми на планете. Вернувшись домой, Джек вел себя хорошо. Не прогуливал уроки, не употреблял наркотики и алкоголь. И снова отлично учился. Джек научился справляться с тревожностью при помощи занятий альпинизмом медитации и даже ведение дневника, хотя быстро сообразил, что все эти методы просто отвлекают. «На самом деле уйти от тревожности невозможно, приходится проходить через это», — говорит он сейчас. Джек так увлекся психологией, что контролирует всех остальных. «Он постоянно указывает нам на наши недоработки», Причем вполне профессиональным языком. С глубоким облегчением, говорит Линси. В качестве подарка на выпускной Джек получил от Нэнси Гэри удочку. «Это особенный мальчик», — говорит она. В колледже Джек собирается изучать дошкольное воспитание, а затем работать в оздоровительном туристическом лагере. Теперь, глядя на Джека, Линдси думает не о себе, а о Питере, Дональде, Мэтте и остальных больных братьях. Какие виды раннего вмешательства могли бы помочь им избежать негативных последствий медикаментозной терапии, которая не лечит, а глушит? А как быть с многими тысячами людей, которые не могут позволить себе того, что получил ее сын? Ведь они влачат жалкое существование из-за отсутствия средств или социального клейма от общества, предпочитающего делать вид, что такого рода люди не существуют. «У богатых такие возможности есть, а у бедных нет», — говорит Линси. «Вот этот мальчик пошел иным путем, и все получилось. А ведь могло быть наоборот». Я глубоко убеждена, что если бы у братьев была возможность сделать что-то подобное, они не стали бы настолько больными людьми. Летом 2017 года Роберт Фридман предпринял необычный шаг. Он разрешил студентке старшекурсницы стажироваться в его Денверской лаборатории. Эта юная девушка специализировалась на медицине в Колорадском университете в Боулдере. И испытывала особый интерес к нейробиологии. Она хотела заниматься наукой, и, как и Фридман, сосредоточить внимание на шизофрении ее семейном заболевании. Солнечным июньским днем Кейт впервые вошла в лабораторию Фридмана и познакомилась с лаборантами и ассистентами. Все они были аспирантами, в среднем на пять лет старше ее. Узнав, что ей всего 18, они изумились, ведь на ее должность претендовало великое множество кандидатов. Один из них сострил по поводу того, что ее родители наверняка крупнейшие дарители, иначе ее бы не взяли. Кэти хмыкнула Вы про деньги или про ткани организма? Спросила она. Дочь Линдси прошла мимо комнаты где за много лет до ее появления на свет мать, тетя и некоторые из дядюшек проходили тесты на слуховую фильтрацию, вслушиваясь в двойные щелчки в наушниках с закрепленными на голове электродами. Она шла вдоль рабочих столов, за которыми генетические материалы, полученные в том числе от ее близких, анализировались на предмет нарушений гена SHANK2. Кейт постояла там, где изучали данные опытов с Халином. Все эти работы могли полностью изменить жизнь будущего поколения, в том числе благодаря шестерым ее дядюшкам. По всей вероятности, где-то здесь хранился мозг деда. «Интересно», — подумала Кейт, — «когда мне можно будет на него взглянуть?»